Глава 10. Жениться или не жениться? Если вы не хотите, чтобы ваша дочь или воспитанница встречалась с молодыми людьми, следует запереть дверь дома на внутренний засов, замкам доверять опасно, приставить к ним надёжную охрану, двух мордоворотов, а то и трёх, во двор, запустить злого пса, а лучше парочку, но и этого мало. Следует наглухо затворить комнату девушки навесить на окна решетки, а к комнатной двери приставить еще один пост. Общение с внешним миром свести к нулю, разве что выводить в туалет. Ах, про что мы еще забыли, вероятно, про высокий забор. Но что мы в итоге получим? Бледное немощное существо, шарахающееся не только от молодых людей, но и от собственной тени. Кто возьмет замуж девушку-видение, похожее на привидение? Да и какой отец способен стать тюремщиком собственной дочери? Господин Альцром Гейм, души не чаевшей воспитанницы, позволявшей ей очень много, скажем, свободно гулять по городу, делать покупки в лавках, нужные или ненужные. Гоблин не разбирался, а просто оплачивал счета. Общаться с людьми, однако же, будучи неглупым человеком, виноват гоблинам, понимал, что правильный метод воспитания лежит посередине между тюремным заключением и предоставлением полной свободы. Посему, не мешая барышне порхать и наслаждаться радостями жизни, приставил к ней тетушку, не в смысле родственных отношений, а в смысле возраста, комплекции и вредности, наказав следить за любым шагом подопечной и двух охранников, следующих за женщиной словно две приземистые тени. Однако, как это часто бывает, если молодой человек захочет сблизиться с девушкой, имею в виду в самом хорошем смысле, а, а та делает шаги навстречу, то его не остановят ни тетушки, ни охранники. Нет-нет, они, разумеется, пресекут возможные объятия и поцелуи, коли до этого дойдет, но помешать общаться молодым людям не смогут. Так и у наших героев. По вечерам Тина, в сопровождении Дуэни и охраны, выходила гулять, выбирая места, где мог оказаться Данут. Собственно, подобных мест оказалось не так уж и много. Вернее, всего одно. Парень, ранее любивший гулять по окрестностям, теперь по большей части прогуливался возле дома господина Гейма, И не заметить его было бы странно. А дальше все просто. Тина приглашала молодого человека составить ей компанию, а тот, естественно, соглашался. Тетушка первое время пыталась отогнать парня от девушки, но это было так же действенно, как отогнать осу от тазика с вареньем. Улетит, конечно, но потом все равно вернется. Правильнее было бы назвать Дануто назойливой мухой, но на такое сравнение автор не отважится, чтобы не обижать главного героя. К тому же подопечная сразу же начинала требовать, чтобы молодой человек шел рядом, мол, хотя бы свежее лицо в ее окружении. Гораздо проще смириться, чем слышать нытьё капризной девицы. Посему тетушка смирялась. К тому же молодой человек ничего дурного не делал. Он даже ни разу не попытался взять девушку за руку, не говоря ни о чём другом. Шёл себе рядышком и просто слушал болтовню девчонки, а на ворчание Дуэни отвечал улыбкой и поддакиванием. То есть вёл себя вполне благовоспитанно. Что тут могла сказать немолодая женщина, которой нее со взрослой девицей уже и самой надоело? Ну и потом тетушка тоже человек, идет мальчик рядышком с девушкой, воркует, как голубь с голубкой. Так и пусть тебе. Все мы когда-то были молоды и влюблялись. Посему Дуэни просто плюнула и уже не ходила хвостиком за племянницей, а лишь держала ее в поле зрения. Конечно же, иной раз молодежь могла ее выпасть из ионного поля. Не очень надолго, но вполне достаточно, чтобы чмокнуть друг друга в щеку, а потом и в губки. Но охране особого дела не было. На чести и здоровье их подопечный парень не покушался а за все остальное они ответственности не несли. И вообще существует еще и мужская солидарность. На что-то можно и глаза закрыть. Только вот времени на гулянки и ухаживание было мало. Данут вместе с тремя грузчиками едва успевал поворачиваться, а несчастный казистор не успевал ставить свои точки и крестики, отмечая продажи. Братец так уставал, словно сам перетаскивал бочонки. Как и предполагал дядюшка, Гворны скупили весь петрол, имеющийся на складе, и просили еще. Селут, успевший не только подвести земляное масло из собственных складов, но и скупить его у коллег, был на коне. Сколько векшей упало в его кубышку, никто не знал. Ну, разве что Данут, исправно таскавший гоблину очередной мешок с выручкой. Остальные купцы, люто заведовавшие удачнику, Скрежетали зубами и помалкивали, мечтая как-нибудь отыграться. Но дядюшке было мало получить обычную прибыль. Гворные, покупавшие петрол вместе с старой, переливали масло в свои перегонные кубы. Вони было столько, что городской магистрат задумался о непереместителе селения гномов куда подальше. А бочки просто выбрасывали за ненадобностью. Чтобы добро не пропадало, господин Силут отправлял грузчиков и приказчиков собирать опражненные емкости. Гномам все равно, а купец приумножил и так изрядно разбухший кошелек. Он еще и ворчал, что покупатели относились к таре без должной аккуратности. Некоторые глиняные горшки оказались побиты, а деревянные бочонки смяты в щепу. «На свалке, где донут и прочие служащие...» и служители торгового дома в селу Таргет и сыновья собирали пустые емкости, было много чего интересного. Гномы в течение многих лет стаскивали сюда самые разные машины и механизмы, отслужившие свое. Были тут и огромные монстры, высевшиеся словно башни, старший приказчик Инбудас, мрачноватый толстяк с залысинами, отправленный дядюшкой присматривать, чтобы молодежь не решилась мошенничать. Расколет горшки, чтобы не везти, а сами скажут, мол, одни черепки. Нехотя пояснил, что это были самые первые тепловики гномов, ходившие не на газолине, а на дровах. Хитрые недомерки сооружали огромный котел с трубой, доводили воду до кипения, а пар, выходивший из трубы, вращал лопасти и колеса. На суше такие штуки постоянно застревали в колеях и канавах, А вот на воде они использовались более успешно. Правда, скоро коротышки соорудили небольшие тепловики и теперь гоняют их туда-сюда. Свалка, куда гномы стаскивали старые механизмы, так сами гворны называли свои чудеса, была похожа на огромное кладбище. Одну из ее частей занимали тепловики с крыльями, похожими на поврежденные кресты. Крылья деревянные и стальные, кожаные и пергаментные. На некоторых рамах вообще топорщилась бумага. Тут были одинарные и двойные, треугольные и круглые. Один тепловик был вставлен аж в шесть крыльев. Были совсем непонятные, закрученные в штопор. А может, винт? Не надо было кого-то спрашивать, чтобы понять, что гномы пытались создать агрегат, способный подняться в небо. По сути потому что над Тангеймом летали лишь чайки, вороны и прочие пернатые братья. Тепловиков с крыльями маленькие мастера не создали, пока не создали. Таланта и упорство купе с умом гворном было не занимать. Стало быть, в не очень далеком времени в небо взлетят рукотворные драконы, глядя на ржавые останки, почему-то до сих пор не отправленные на переплавку, Может, руки у гномов не дошли? Данут подумал, а как хорошо, что гномы воюют на стороне Фаркрайна, а не Шенка. И отец как-то обронил, что если бы орки и гоблины в Аркальской битве были поддержаны артиллерийским огнем, то исход битвы был бы совсем иной. Жаль, но лишнего времени, чтобы рассмотреть драконов, у Данута не было. Надо было таскать пустые бочонки стараясь сохранить их в целости и сохранности, чтобы добавить десяток-другой векшей в дядюшкин кошелек. Дядюшка ходил довольный, словно ласка, обчистившая курятник. Еще чуть-чуть, и он станет самым богатым из продавцов Петрола. И вот тогда свершится самая главная мечта господина Таггерта. Он сможет выставить свою кандидатуру, на пост члена городского совета, куда входили представители всех гильдий города Тангейна. Выборы — штука хлопотная и очень затратная, но теперь с увеличением прибыли можно пустить толику капитала и на предвыборную кампанию, а там, чем ящер не шутит, можно помечтать и о должности одного из трех бургомистров, выборных правителей города. Но Дануту было не до карьерных вожделений своего хозяина и родственника, его волновало другое. «Жениться, говоришь?» — раздумчиво проговорил дядя, оттопырив нижнюю губу. «Женить бы дело серьезное. А на что ты семью содержать станешь?» Данут удивленно посмотрел на дядю. «Разве не ясно, что? По меркам Тангейна его жалобни вполне хватит, чтобы снять, если не дом, то хотя бы комнату. На еду и все прочее тоже останется. Он уже спрашивал и в порту, и в городе, даже простой подмастерье, получавший... Не три векши в месяц, как он, а лишь одну умудряется сводить концы с концами. — Ты считаешь, что такую девушку, как Тина, можно засунуть в какую-нибудь халупу, где она будет готовить тебе обед, подметать дом и одеваться в дешевое платье? — насмешливо продолжил глава торгового дома. Да ну слегка набычился. А что тут такого? Ну, станет она жить, поживать, мужа с работы ждать. Он уже не один раз слышал, что женщине для счастья Нужно ждать мужа. Настоящего счастья. Готовить ему ужины, чтобы рядом с ней бегали дети. Вот он и даст Тине такое счастье. А чтобы не скучать, возьмет себе какую-нибудь работу. Чем именно станет заниматься его будущая жена, юноша не думал, но предполагал, что какую-нибудь да возьмет. Ну, шить там, салфеточки вышивать. Не станет же просто так дома сидеть. Ладно, дети пойдут. Дел хватит, но пока-то... Парню, прожившему 17 лет в рыбачьем поселке, где женщины работали наравне с мужчинами. Ну, почти наравне, потому что на китобойный промысел или там на лов рыбы женщин никто не пошлет. Казалось странным, что тетушка Пейнира целыми днями смотрит в окно, прихорашивается, и все работы по дому делают две служанки. Даже на кухню дядюшкина супруга носа не кажет. Передоверив, все поварить «Неужто его тина станет такой же бездельницей? Без дела сидеть — это ж со скуки можно умереть!» «Эх, молодость, молодость!» — с чувством легкого превосходства произнес дядя Селуд. «Вам-то все кажется, что милым рай и в шалаше. Беда только, что шалаш начинает быстро протекать, а вместо любви остаются сопли да простуда». Или ты рассчитываешь на преданные невесты? Если да, то похвально. Увидев возмущение в глазах племянника, дядя махнул рукой. Ну, с этим ладно. Допустим, девушка согласится сменить хоромы на лачугу, научится варить похлебку, будет штопать в свое единственное платьице и каждый год рожать тебе детей. А ты поинтересовался, захочет ли господин Альцером Гейм отдать свою воспитанницу замуж за человека, у которого нет ничего за душой? Почему нет, удивился Данут. «Придет время, я тоже стану богатым». Дядя покачал головой. «И как, позволь спросить, ты станешь богатым? Я плачу тебе жалобный старшего приказчика, хотя на самом деле ты работаешь грузчиком. А знаешь, сколько получает грузчик? К твоему сведению, одну векшую месяц. Если я уволю тебя, на что ты станешь содержать семью? Я могу наняться матросом на судно, могу пойти охранником в обоз». Принялся перечислять Данут, уже успевший узнать, сколько получают моряки на торговых судах и охранники в дальних купеческих караванах. Толковый человек при должной удаче за два-три года, а то и за год, мог сколотить вполне приличное состояние, но если не пропить его в порту или не проиграть в кости, как это делали большинство моряков. «Охотно верю», — не стал спорить дядюшка. «Да, ты не глупый парень, сильный». Лез за десять не возражай, мне лучше знать. Так вот в первые пять лет ты будешь получать не больше, чем сейчас. Именно через десять ты вполне сможешь твердо встать на ноги, создать собственное дело. Но согласится ли господин Альцром Гейм отдать свою воспитанницу замуж? зная, что десять лет ей придется прожить в бедности, а потом за десять лет может произойти все, что угодно. Корабли тонут, караваны грабят, а матросы и охранники гибнут в первую очередь. Как тебе перспектива оставить вдову с ребенком без средств существованию? Гоблин вряд ли захочет такого будущего для Тины. — Но ведь замуж выходит не он, а его воспитанница, — резонно возразил юноша. — Тина сама должна решать, как ей жить. Она хочет выйти за меня замуж. Разве гоблин, будь он трижды ее опекуном, имеет право запретить? «Имеет», — кивнул дядя, — чем вверх парня в шок. «Возможно, в тех краях, где ты вырос». Никто никому не запрещает, но у нас это не так. Если опекун не захочет, а он точно, могу сказать, не захочет отдать девушку бедняку, то городской магистрат не подпишет свидетельство о браке, а жрецы не станут освещать ваш союз. Ни один домовладелец не сдаст вам в аренду дом, да что там дом, даже комнаты. Ты же не станешь вместе с Тиной сбегать из города, скрываться в лесу и становиться изгоем. Нет, ты сможешь прожить в лесу, не сомневаюсь, а вот она. Данут был вынужден признать правоту дядьки. В глухом лесу его жена точно не проживет. Он при всем желании сможет оградить ее от бед и хлопот лесной жизни, но дядюшке этого было мало. «А еще тебе потребуется не только согласие гоблина, но и мое». «Зачем?» — захлопал глазами юноша. «Затем, что по законам свободного города Тангейна молодой человек принимает самостоятельные решения лишь с двадцати одного года». До этого же все важные действия, включая брак, осуществляются с разрешения старшего члена семьи. А кто у тебя старший в семье? И ты думаешь, я дам тебе согласие? Видя, что Данут уже готов спылить, глава фамилии поднял руку в примирительном жесте. Подожди, не возражай. Ты считаешь, что я должен содержать твою семью? Разумеется, Данут так не считал. С какой стати его семью должен содержать чужой человек, пусть и приходившийся дядей? Вот видишь. Но теперь посмотрим на дело с другой стороны. Итак, ты женился, средств у тебя нет. А я, как старший член семьи, глава нашего клана, позволяю тебе и твоей семье бедствовать. Что скажут люди? Если тебе все равно, то мне нет. Ты же не хочешь, чтобы брат твоего отца чувствовал себя неловко. Да уж, да уж. Подводить дядю, а он хочет стать членом городского совета, да ну то не хотелось. Получается, у меня нет выхода? — вздохнул парень. — А смогут ли они с Тиной дождаться этих кляток двадцати одного года? С одной стороны, не так и много, а с другой — пропасть. — Выход есть всегда, — хмыкнул дядюшка, а когда Данут вскинул поникшую голову, предложил. — Ты хочешь принять участие в очень опасном, но очень прибыльном деле? Данут лишь руками развел. Ну какой же дурак откажется? А Селут продолжил. Ты обратил внимание, что на нашем складе почти не осталось петрола». Младший приказчик, выполнявший обязанности грузчика, в удивлении вскинул брови. Несмотря на бурную торговлю, склад был забит земляным маслом на четверть, если не на треть. Силут словно бы уловил его мысли, пренебрежительно махнул рукой. Недомерки у нас купили очень много, Петрол, не спорю, но помимо их у нас имеются и другие покупатели. Я заключил три контракта с судостроителями и два договора с городским магистратом. — А зачем магистрату Петрол? — удивился Данут. — Он что, собирается что-то смолить? — Отнюдь! — с важностью покачал головой дядюшка. Магистрат Тангейна предложил установить в городе фонари для освещения улиц. А городской совет одобрил решение. Городской магистрат вольного города Тангейна вечно придумывал какие-то новшества. Например, два года назад принял решение об учреждении в городе Дома-Скорби, куда свозили умалишенных и помешанных. На заседании городского совета разыгралась настоящая битва, потому что члены совета, от которых зависело давать или не давать, векши из городской казны на очередной проект бургомистров, долго не могли понять, зачем городу, иметь дом для дураков, но бургомистры сумели доказать, что дом скорби обойдется дешевле, нежели существованию урешенных среди здоровых людей, тем более что город финансировал лишь само здание, а все остальное ляжет на плечи родственников. Словом, дом скорби существует в Тангейне уже целый год, а глядя на него, подобные учреждения завели и другие города Фаркрайна. «Разумеется, для города это лишние расходы», — рассуждал дядюшка, словно бы примеряя на себя мантию члена совета. «Зато по ночам горожане смогут ходить по улицам безбоязненно, а я получу подряд из городской казны, и если не будет нареканий на поставку и качество масла, станут постоянным поставщиком города». Горделиво повел дядюшка плечами. «А это, как сам понимаешь, не только векши, но и престиж». Данут старательно спрятал улыбку. Он, разумеется, в цивилизации человек новый, неопытный, но трех месяцев в Тангене вполне хватит, чтобы понять. Векши и престиж ходят руку. Заполучить подряд из городской казны, а уж тем более стать постоянным поставщиком, предел мечтаний многих коммерсантов города. Престиж для того и нужен, чтобы грести векши, Членам городского совета не возбранялось получать заказы из городской казны. Чем они старательно пользовались? — Так вот о чем это я? — наморщил дядюшка лоб, словно и взаправду забыл о цели разговора. — А, ну да. Я отправляю людей за Петролом. Поедешь? — Конечно, поеду, — пожал плечами Данут. Парень не очень понял, к чему такие долгие разговоры. Поездка за Петролом — самое обычное дело. Два дня пути по Шейне до Хандворка на туйерном буксире, день-два на закупки и погрузку, потом обратно. Обратный путь будет потяжелее, но все равно дня три. Все про всю неделя. Он сам хандворк пока не ездил, но на его памяти приказчики два раза туда мотались. Ничего сложного. А ему любопытно было бы посмотреть на незнакомый город, да и на цепном буксире еще ни разу не катался. Но где тут возможность разбогатеть? — Так вот я к чему веду разговор. — продолжал дядя. — Я веду разговор к тому, что нынче караван не в Ханбург, а в Бегенч. Дорога туда дальняя, трудная. Зато мы там Петро возьмем в раз в пять дешевле. Да что там в пять, в десять раз. Данут стал понимать замысел дяди. Отправить караван в Бегенчо около Саравской гряды? Не сказать, что он хорошо знал географию, но кое-что помнил. Бегенч... Пограничный город-земель Фаркрайн на западе. После него начинаются земли, заселенные всякими тварями, орками, гоблинами и мертвяками. Половина Бегенча состояла из воинов, вторая — из маслодобытчиков. Пока добытчики качают масло из земли, воины их защищают. В Бегенч по суше приходят оптовики из Ханворка, которые перепродают петрол и в Тангейн, и в Вайнзанн. Да что там, даже гномы Скалина, живущие поблизости от теплого Петронелла, закупают земляное масло в Хандварке. Хотя, если судить по картам, от Скалина до Бегенча путь гораздо короче, чем от того же Скалина до Хандварка. Беда лишь в том, что от Скалина до Бегенча дороги нет. Конечно, может, кто-то и попытается проложить дорогу через болото, но гномам проще воспользоваться рекой. Путь хоть и дальний, зато надежный. Дядюшка замыслил дело, сулившее хорошую прибыль. Но опять-таки, несмотря на возраст и неопытность, Данут кое-что соображал в торговых делах. «Дядя, а кто-нибудь из купцов Тангейна посылал караваны прямо в Бегенч?» — поинтересовался Данут, хотя и знал ответ. Все перекупщики Петрола закупали товар в Ханворке, И дело не только в далеком пути и опасностях, но и в купцах Ханворка. «Кто из них захочет пустить чужаков в собственные владения и потерять на этом прибыль?» «Правильно мыслишь», — раздел дядюшка указательный палец ввысь, словно полководец, сообщающий на военном совете гениальную мысль о предстоящем сражении. «Все наши негацианты предпочитают перекупать петрол в Хандворке. Это дороже выходит, зато надежнее. Ну а цены уже здесь можно установить и все затраты отбить». Был у нас один ловкий малый, решил сам Петрол привозить. И что ты думаешь? Ханворские купцы позволили ему до Бегенча дойти, Петрол купить, а на обратной дороге спалили его караван к ящеровой матери. Вроде сам жив остался, но в тангей носа не кажет. Твой будущий <класс> тесть дал ему взаймы стовекшей. Да и другие ростовщики тоже. Но у меня, дружище, свои секреты». Данут начал прикидывать, какие такие секреты есть у его дядюшки. Ну, разве что, дядя, ты не про филиал ли торгового дома? — Ишь ты какой умный! — уже в который раз хмыкнул дядюшка. — Именно про него. Запомнил, стало быть. Действительно, как-то раз за ужином дядюшка обронил, что неплохо было бы организовать свой филиал торгового дома. Где будет филиал, торговец не сказал, но сейчас догадаться несложно. «Вы хотите открыть филиал в Ханворке, чтобы прямо на месте скупать земляное масло, чтобы обойтись без посредников?» «Это не главное», — возразил дядя, посмотрев на племянника сверху вниз. «К тому же у меня уже есть подворье в Ханворке, и там уже давно скупают масло. Выгода есть, но мне нужно получать масло из самого Бегенча. Точнее, ну, тебе я скажу правду, мне нужен человек, который будет считаться хандвордским купцом». Но на самом деле он будет моим приказчиком, понимаешь, к чему я клоню? И чего тут не понимать? Так называемый Хандворский купец будет покупать петрол у добытчиков, везти его в Хандварк и якобы перепродавать торговому дому Селуда. Данут даже начал догадываться, что он и станет тем самым купцом». Впрочем, он не видел в этом ничего страшного. Наоборот, новая должность как раз и позволила бы ему завести семью. Ведь одно дело быть младшим приказчиком здесь, и совсем другое — в другом городе. Но дядюшка быстро испортил его мечту. — Ты бы годился, но кто поверит, что племянник Силуда Тагерта действует самостоятельно? Откуда взять деньги? — А кто об этом узнает? — удивился Данут. — Господи, ты как дитя малое! – рассмеялся дядюшка. «В нашем деле все друг о друге знают. В Тангейте все купцы тебя знают. А если знают у нас, то узнают и в Хандварке». «Ну ладно», — махнул рукой дядюшка. «Это дело может и подождать. Да и время понадобится, чтобы среди тамошних купцов своим стать. А это, сам понимаешь, ни год и ни два. А пока мест хочу я тебя послать в Бегенч за земляным маслом. Пойдешь туда не один». «Сын Вудасасом? Он старшим среди вас будет. Вернётесь, будут у тебя векши. Сможешь дом нанять и жизнь семейную наладить. А если удачно, то тьфу тьфу так, может, на собственный домик хватит? И с гоблином я сам говорить стану. Ну, а кроме того, назначу тебя помощником, Инвудасаса. Тебе в старшие приказчики рановато, а вот в помощники самое то. И жалование будет не четыре векша а десять». Риск, конечно же, сам понимаешь. Ну, ты ведь и отказаться можешь. Не волить не стану. Откажешься?» Дядюшка брал на слабо, как когда-то в детстве. А не слабо тебе подвязать на морозе вон тот засов. Как это ни странно, но в детстве на подобные подначки Данут не велся. Улыбался и говорил. «Не, не слабо, но ты первый пример покажи». «Но теперь уж слишком много», — пообещал дядюшка. Как отказаться?